Глава 24 Да что все, ты нормально можешь сказать. Председатель был не бледный. Он теперь был красный, я бы даже сказал, бордовый. И выражение лица такое сейчас или сам оттуда раскончается, или деда мотью прибьет. Оба варианта были так себе: висит она, понимаешь? А я снять не могу. Висит горемычной на берёзоньке». «Помощь нужна!» Матвей Егорыч шмыгнул носом и вытер его свой нос рукавом рубахе. «Кто висит?» «Наталья!» Николаевича зашатала. «Я понял. Сейчас он без сил сядет, причем мне на колени, потому что стоял председатель по-прежнему рядом. Да и меня, честно сказать, аж прострелило. Не может быть! Матвей Егорыч что-то путает!» «Какая к чертовой бабушке Наталья?» «Совсем ты того. Наталью твой днем видел, все с ней в порядке, злая только чего-то была. Пар из ушей шел. Она к тебе вроде собиралась, а потом ее бабы на поле с собой забрали. Сказали, нечего по деревне без дела шляться, надо колхозу помогать. Она и отправилась к Валентине. Кстати, просила тебе передать, что все с ней нормально. В Воробьевку не поехала. Я только забыл тогда забежать. Занят был». Но сейчас вспомнил. Все нормально, в общем, с Наташкой. Передаю информацию. У матери она в помощниках. Вот ты вообще! Чокнулся тут со своими бумажками. Щитовод хренов. Егорыч покрутил пальцем у виска. Да чтоб тебе, Матвей! Председатель набрал воздуха в грудь, собираясь в красках расписать, что конкретно он от всей души желает деду. Подозреваю. Приятного в этих пожеланиях оказалось бы очень мало. Но потом покосился на меня и, видимо, решил оставить высказывание до следующего раза. Тем более, как ни крути, а принес дед ему благую весть. Наташка жива-здорова, где-то с матерью на поле. Так, и кто висит тогда, не пойму. Ты нормально можешь объяснить? Кошка наша, Лиска... Залезла на березу и висит теперь на самом верху. Достать бы надо. Матвей Егорыч. Председатель наконец выдохнул долго и протяжно. Матвей Егорыч, не пошел бы ты со своей кошкой на улицу вон. Попроси кого-нибудь, народу что ли нет. Только с глаз уйди, боюсь не сдержаться. А я лицо при исполнении, так сказать. Слушай. «Лицо при исполнении. Береза тут неподалеку растет. Два шага пройти. Вот чего кабенишься? Кого мне звать-то? Сам знаешь, погогочут и все. Толку не будет. А эту кошку очень надо». Николаевич Шустрый приблизился к деду и уже привычно потянул носом возле его лица. «Да ты что тут пыхтишь? Правду тебе говорю. Достать надо эту сволочь. Она...» Эх, ладно. Матвей Егорыч в очередной раз махнул рукой. Расскажу, как есть. Зинка полезла меня на наличие посторонних предметов проверять. Ну, бутылку искала одним словом. Глупая баба. А то я ее замашек не знаю. Но в кармане, видишь, какое дело, лежал у меня ключ. Я ж его в руку зажать успел. Ну и чтоб моя кобыла не нашла, аккуратненько выронил. А там миска с кошачьей едой стояла. «Важный это ключ, понимаешь? И не для бабских глаз. Пока с Зинкой лаялись, эта приблудная гадина решила пожрать». «Но ты чего так проженута? председатель укоризненно покачал головой. «Зинаида, конечно, не подарок, но ты уж совсем ее. Столько лет прожили. Нехорошо, Матвей». «Да какую жену? Лизка решила пожрать». Вот ты понимаешь, как сговорились они, и кошка, и Зинаида. Кинулся, миска почти пустая, и ключа нет. Я вдогонку, а она от меня бегом по всей деревне гнался. Да за кем? За Зинкой, снова распсиховался председатель. Что она тебе покоя не дает? Погляди-ка, за кошкой, само собой, на кой черт мне Зинка нужна? Ты слушай, что рассказываю. Перебиваешь все время. В общем, гнался, но она, зараза, на дереве спряталась. Кошка, понял? А то опять тут про начнешь. Матвей Егорыч замолчал, но при этом выразительно посмотрел на меня. Судя по его взгляду, ключ был от того самого замка, который они с Андрюхой в старожке поставили. Вот эти мимические таланты деда Моти разговаривать гримасами я уже изучил. Он может вообще рот не открывать, по физиономии все понятно. «Погоди!» — Николай Николаевич провел пятерней по волосам, зачесывая их пальцами назад. «Ты чего-то заговариваешься. Как кошка сожрать могла твой ключ? Это ж кошка, а не свинья. Она его не проглотит. Ты головой-то соображай!» Председатель дернулся, собираясь постучать деду Моти по лбу. Но потом решил, походу, что это слишком. Постучал себе. вышло громко и гулко. «Да, конечно!» Нормальная может, и не проглотит. А это Зинкина любимица, такая же сволочь. Говорю тебе, сожрала она ключ, тварина. А у меня в том месте, в общем, ядрёный вож, я туда немного самогоночки припрятал. Ну как немного, пару бутылей больших. Да и вообще, нужный он мне, этот ключ. Короче, Жорик, пойдем, будешь кошку снимать. Председатель на секунду отвлекся от Матвея Егорыча, прикрыв глаза, будто от головной боли. Тот, пользуясь моментом, многозначительно мне подмигнул. Но точно, просрал дед Мотя ключ от сторожки, И, походу, был он в единственном экземпляре. Иначе так сильно за свою припрятанную самогонку Егорыч бы не переживал. «Вот оно, их рвение к порядку. Просто заначку делали, да и все» а то прям клининговая компания нашлась. Ни с того, ни с сего пошли они сторожку убирать. Николай Николаевич взял кепку, которая лежала на углу стола, но прежде чем напялить ее на затылок, вытер головным убором лицо, хотя оно было, в отличие от моего, сухое. В него так-то никто водой не плевал. Правда, появилось ощущение, председатель сильно надеется, что когда снова посмотрит вперед, Там уже никого не будет, а дед Моти ему вообще померещился. Что ж за жизнь? Тут цифры не сходятся, того и гляди ляпу с отчетностью, а у меня дед суматошный опять херню какую-то натворил. Вот скажи, Матвей, за какие прегрешения тебя мне подкинули? Постоянно что-то происходит. То еж за задницу укусит потому что приспичило в кустах нужду справлять. Ёж! Они от людей прячутся, а этот на твою филейную часть позарился. Нормально? Нет, конечно. Я тебе точно скажу, ненормально. Я не виноват. Не знаю, что ему в моей заднице не понравилось. Дед Моти поднял обе руки, развернув их ладонями вперед. Этакий жест типа «не при делах он вообще». Только ты уж утром поехал в Воробьевскую больницу и попросил уколы от бешенства. А с меня потом лесничество требовало пояснить, какого черта по деревне бешеное зверье бегают. Ты же не сказал, что это был еж? По твоим словам, там целая стая лис, не иначе. Лисам же делать больше нечего, как по кустам голые задницы разыскивать. А мне все нервы потрепали проверками. Потом, значит... «Взял ты нашего нового учителя математики и повел его на рыбалку». Парень из города только приехал по распределению. Не знал, с кем связался. А прежде несколько дней рассказывал ему, что в пруду живет какой-то неимоверных размеров сом. Мол, купаться нельзя, он этот сом мужиков за самое важное место хватает. Думает червяк такой здоровый и откусывает под корень. «Учитель городской». «Рыбу только в магазине видел. Ясное дело, поверил тебе, дураку. А как на середину пруда на лодке выплыли, пацан рот открыл, башкой крутил, да и в воду свалился. И что? У него в итоге случился нервный срыв. Он пока в воде барахтался, орал, что плавает плохо, а потом просто орал, потому как ты ему сказал, мол, все, мандец, сейчас сом появится». Велел руками за пипирку держаться, пока пипирка на месте. И это, Матвей, не все твои геройства, которые припомнить можно. Если их перечислять, до утра тут застрянем. А теперь, значит, кошка. Николаевич, что я могу поделать, если меня преследует несчастье? Дед Моти сделал печальное лицо и выглядел при этом очень искренним. Я бы даже поверил, если бы уже не знал... Что в словах председателя имеется правда. За недолгое время своего пребывания в Зеленухах успел убедиться. Только я бы одного Матвея Егорыча не выделял. Тут каждого можно свободно рассматривать на предмет чудаковатости. Тебя дурь твоя преследует. Сто лет в обед все никак не угомонишься. Ведешь себя как пацан малолетний. А ведь почетный житель села. Звезду героя имеешь. На параде Победы лично присутствовал, Жукову руку сжал. «Тебя надо, как сопримечательность приезжим показывать, а ты...» Николаевич замолчал. Предполагалось, походу, его молчание вызовет у деда Моти приступ совести и раскаяния. Однако, судя по лицу Матвея Егорыча и потому, как он от нетерпения мялся на месте, приступ был но с совестью он не имел ничего общего. А вот кошка, лишившая деда доступа к заначке, волновала его сильно. Хотя, честно говоря, я тоже с трудом представляю, как она могла проглотить ключ. Может, маленький совсем. Однако опыт общения с местной домашней скотиной убедил меня, ждать тут можно что угодно. Только по этой причине, пусть с трудом, но в рассказ Егорыча поверил. Короче, пришлось идти. Председатель, само собой, отправился с нами. Сказал, что один Егороч его волнует просто как явление. А если мы вдвоем, да еще Андрюха невзначайно рисуется, так все, зазывай клоунов, потому что цирк приехал. Не успели мы подойти к той самой березе, которая послужила убежищем кошки. Как стало понятно, рядом с деревом отирается переросток. «Во! Я же сказал!» Как в воду глядел, вас будто магнитом тянет друг к другу, а потом к проблемам. Что ты здесь делаешь? Николай Николаевич накинулся на братца, который при виде председателя растерялся. Так это? Андрюха быстро скользнул по мне взглядом. Кошку сторожу! Матвей Егороч попросил отслеживать ее перемещение, контролировать, чтоб не сбежала. А если побежит, так ловить. Но она точно бежать не собирается. И вообще. «Вон за Жориком шел, а тут...» «Ну, ясно!» – протянул председатель и задрал голову, разглядывая живность, которой жалобно мявкала где-то на самом верху в листве. «Не знаю, что там ему было ясно, мне, например, ни хрена, особенно как я эту животину достану. Потому что гордым словом «дерево» березку назвать можно было с очень большой натяжкой. Она, конечно, высоту имела приличную». Но при этом ствол оказался не сильно толстым, как и ветки. Ну, полезу я. Только она же под моим весом вряд ли останется прямо стоять. Но чего замер? Матвей Егорыч подпихнул меня в бок. Лезь? До ночи, что ли, будем разглядывать? Почему я? Вы же Андрюху могли попросить. У него тоже руки и ноги имеются. По мне, данное развитие событий было более логичным. Нахрен он за мной в сельсовет прибежал. — Мог бы, — попросил, — отрезал дед Моти. — Лиска Андрюху не подпустит. Он ее за хвост таскал много раз. А тебя она не знает. Ты в ее глазах человек с чистой репутацией. — Да ее все село таскало. Это же не кошка, а черт какой-то. Идешь в ночи с клуба, как прыгнет из кустов на спину. Если с непривычки, то и обосраться, между прочим, можно, — обиженно возразил братец. — Вот! — Матвей Егорович норовоучительно поднял указательный палец вверх и со значением посмотрел на председателя. «Говорю же, вся в зинку, а ты? Столько прожили, столько прожили. Мне молоко за вредность давать надо». Вполне понятно, такая характеристика этой лиски. Ни смелости, ни желания мне не прибавили. «Стоим, значит, дальше. Я, председатель, переросток и дед Моти. Головы задрали». Смотрим на листву. Судя по звукам, кошка где-то там, но где конкретно, ни черта не видно. Однако мяукать она начала громче. Походу сообразила, что-то нехорошее затевается. «Слушайте, березка хилая, я до верха не доберусь». В отличие от остальных, мне эта мысль была очень даже ясна. Дерево просто согнется под моим весом, когда я преодолею половину пути, а то и быстрее. «Отличная идея!» – председатель заметно оживился. «Дерево согнется, значит, его верхушка опустится, и мы лиску с дерева снимем». «Вывод. Лезть надо Андрюхи, а Жорик будет кошку принимать. Слушай, Егорыч, может, пусть сидит, спустится сама, когда проголодается?» «Спустится. Ага. А потом пойдет куда-нибудь в кусты, и все? Где мне искать место, на котором она ключ естественным путем высвободит?» «Нет». Надо ее снять и нести к ветеринару. Пусть слабительный что ли какой даст, для кошек. Он же ветеринар, должно быть у него слабительный. Когда тебе кто-нибудь слабительное даст, чтоб до печенок пробрало?» Председатель тяжело вздохнул, а потом повернулся к Андрюхе. Братец, судя по его немного обеспокоенному лицу, лезть явно никуда не хотел. Но при этом, в отличие от Николаевича, понимал, ключ реально нужен. Ибо это не только спрятанная в сторожке самогонка, но и наше светлое будущее. Других мест, куда нам пристроить производство в деревне, как мы выяснили, не имеется. Дверь ломать, наверное, тоже не вариант. Она нужна в рабочем виде. Короче, выбора убраться не было. Переросток матернулся, потом поплевал на ладони, подошел к дереву, обхватил его руками и ногами, как канат на уроке физкультуры, И принялся карабкаться наверх. Чистый макак! Довольно крякнул Матвей Егорыч, наблюдая за его подъемом. Мои предположения, кстати, оказались правильными. Где-то в середине пути березка начала медленно, но верно клониться к земле. Николаевич и дед Мотя подбадривали брата своими комментариями. Я же молча примерялся, планируя в нужный момент подпрыгнуть и ухватиться за верхние ветки. Слава Богу, дерево это находилось как раз в том месте, где широкая дорога уходила с косогоры вниз, к пруду. Соответственно, дома стояли на расстоянии. Но, судя по мелькающим вдалеке фигурам, наша компания начала привлекать внимание. Правда, особо любопытные, как только замечали председатели, который стоял рядом, предпочитали наблюдать за происходящим со стороны. Наконец Андрюха добрался до максимально возможной высоты. Дальше было нельзя, а то березка не согнется, а сломается. В принципе, при желании. До верхушки я бы уже дотянулся, по крайней мере, в прыжке точно. Чем и занялся. С первого раза не допрыгнул. Со второго тоже. Крикнул переростку, чтобы он прополз еще. Переросток в ответ крикнул что он сейчас спустится, а я могу ползти хоть до Камчатки. Все в моих руках. Дед Моти крикнул перероску, что у него хреново с географией, и Камчатка слишком далеко. Николаевич в свою очередь, крикнул, чтобы мы прекратили вести себя как идиоты и сняли уже эту кошку, которая тоже, кстати, либо поддавшись общей тенденции, либо с перепугу орала на тонкой протяжной ноте без перерыва. Она, кстати, в отличие от нас, в свой ор вкладывала всю душу. Возникло ощущение, сейчас на этот звук начнут стягиваться местные коты, либо Зинаида Стефановна. О чем участников мероприятия добросовестно предупредил дед Моте. А это будет страшно, потому что в отместку за свою любимицу баба Зина поступит как тот сом, придуманный Матвеем Егорычем. Оторвет все под корень. Короче, Андрюха осторожно прополз еще на метр. Верхние ветки, наконец, были мной пойманы. Я даже смог разглядеть лиску, в желудке которой предположительно находился вожделенный ключ. Кошка прижималась к одной из веток, пытаясь слиться с природой и остаться незаметной. Шерсть у нее стояла дыбом, а глаза горели классовой ненавистью ко всему человечеству. Кис -кис. Животина посмотрела на меня так, будто я редкостную херню сказал. Взгляд у нее был, типа, иди ты в задницу со своим кискис кис Походу, она закономерно подозревала, ждать от нас ничего хорошего не стоит. Но, Матвей Егорыч от нетерпения подпрыгивал рядом, мысль о том, что где-то осталась без присмотра его самогонка, к которой он не может попасть, причиняла ему физическую боль. «Баранки гно! Не мешай Жорику! Видишь, старается парень!» – вступился председатель. «Ага, класс! А я не стараюсь!» – начал заводиться Андрюха, который сейчас, если честно, напоминал огромного ленивца, повисшего на дереве. Он держался за ствол руками и ногами, смешно оттопырив задницу. «Да тихо вы! Нервируйте кошку! Так она ко мне хрен пойдет!» Надо успокоить животное, а вы орете на всю деревню. Возможно, чисто теоретически, я бы смог добиться доверия у Лиски. Но узнать данный факт нам не пришлось. Что за сборище? Николай, ты-то нормальный мужик. Как с этой компанией оказался вместе? Со стороны домов к нам топала злая Зинаида Стефановна. Причем она реально была злая. «Интересно, уже про несчастную лиску на дереве узнала?» «Мандец!» Коротко, но очень емко резюмировал Андрюха. А потом, как и кошка, наверное, из перепугу, медленно поехал вниз, не разжимая конечности. Что интересно, судя по изумлению на лице переростка, это не было его добровольным желанием. Просто, так понимаю, ослабела хватка». Я-то ветки держал, но они заметно натянулись в моих руках, потому что по всем законам природы, теряя давление и тяжести, которое заставляло ствол гнуться, верхушка упорно желала принять свойственную ей вертикальность. Понимая, что сейчас преимущество будет потеряно, я же не Илья Муровец своей силой дерево к земле прижимать, хоть оно и не сильно толстое, Одну руку разжал и потянулся к Лиске, которая так-то была не очень далеко. Это и стало роковой ошибкой. Вторая рука в одиночку справиться с силой дерева тем более не смогла, и ветки буквально вырвались из моих сжатых пальцев. Внешне все выглядело, будто я катапульту запустил. Андрюха, матерясь, резко скатился вниз. Окошко. Это был красивый полет, несомненно. Лиску швырнула так, что позавидовал бы любой каскадер. При этом кошка уже не орала. Она буквально голосила на уровне ультразвука. Ясное дело, как тут не заголосить, если тебя словно пушечное ядро запустили в небо? Низко пошла, к дождю. Задумчиво, но очень не к месту высказался Матвей Егорович провожая взглядом несчастные животные. «Да вы чего?» «Совсем умом тронулись?» Зинаида Стефановна застыла, глядя, как нечто громко орущее и отдаленно напоминающее кошку улетела в ближайшие кусты. «Николаич, это что происходит-то? От тебя вот точно не ожидала?» Взгляд у бабы Зины был растерянный. Хотя нет, не растерянный, просто охреневший. До этого дня, так полагаю, она не догадывалась, что можно столь весело использовать котов. Но сказать, если честно, я и сам много о чем не догадывался. При этом в прошлой жизни считал себя неимоверно крутым типом. А вот теперь оказалось, какая-то затрапезная деревня с ее жителями смогли изменить мое мировоззрение. Председатель смутился. «А что скажешь? Выбор невелик». Признается в истинных мотивах нашего мероприятия, спалит деда, вроде не по-мужски выходит, солидарность никто не отменял, а если не признается, то Зинаида Стефановна по всему селу разнесет, как он, важный, серьезный человек, абсолютной ерундой занимается, да еще в компании нас троих. Зиночка, а что такое? Ты зачем прибежала? Мы тут важные вопросы решаем, понимаешь ли. Матвей Егорович походу, решил принять удар на себя и отвлечь супругу. Правда, я думаю, больше имело место не проявление героизма, а банальное опасение, что Николаевич сдастся под гнетом обстоятельств и сурового авторитета Зинаиды Стефановны. «Тебя, дурака, еще! И еще Жорика с Андрюхой! Даже Жорика, если уж совсем конкретно! Я не поняла, это лиска была, что ли?» Зинаида Стефановна вытянула шею, пытаясь рассмотреть, кто там ломится через кусты подальше от извергов. Ее кошка или какая-то чужая? Да ты что, Зиночка, разве ж мы так с Лизой могли бы? А чего искала всех ягодка моя? Баба Зина наконец повернулась к нам лицом. Сомнения насчет кошки, походу, у нее оставались, но привело Зинаиду Стефановну более важное дело – Ты убежал, как скаженный, а я вот что на полу нашла. Она протянула руку, раскрыв ладонь, на которой лежал очень даже не маленький ключ, совсем не маленький. Как вообще Матвею Егорычу могла в голову прийти мысль, будто его сожрала кошка, не знаю. Там бегемот, наверное, подавится. Мы трое, я, Андрюха и Николаевич одновременно уставились на деда Мотю. Тот, в свою очередь, оценив ситуацию, решил, рядом с супругой оно безопаснее будет в данный момент, и медленно начал бочком двигаться к Зинаиде Стефановне. Вот спасибо, голубка моя, это Жорика вещь давал на хранение. Матвей Егорыч хапнул ключ в руки супруги и сунул его мне. Ага, а я и смотрю, незнакомый, вроде не видала раньше. Жорик, я ведь за вами с Андрюхой. Домой бегите, гости там приехали нежданно-негадан. Мы с братцем переглянулись. Очевидно, никаких гостей быть не должно, потому что ничего подобного не говорили ни дядька, ни Настя. Уж они бы нас утром предупредили. Что за гости, бабзин? Зинаида Стефановна посмотрела на Андрюху, который задал вопрос, пожевала губами, а потом ответила: — Нет, ребята, вы идите домой, там сами увидите, я тут вмешиваться не стану. Сюрприз так сюрприз, не дай бог. Это немного настораживало, чтоб супруга Егорыча сплетни умолчала. Да, скорее, снег в пустыне выпадет, но, тем не менее, все было именно так. Баба Зина явно не хотела нам рассказывать, кто явился домой к Виктору. Мы с переростком опять переглянулись. Странные ситуации, Но тут, гляди-не гляди, надо бежать и смотреть самим. Поэтому попрощались со всеми, а затем рванули в сторону дядькиного двора. Блин! Может, он самогонный аппарат нашел?» Я выдвинул первую версию, которая напрашивалась. «А за гостей эта баба Зина образно сказала, ну, типа с издевкой. Она точно прямо раздраженная, заметил? Нет, сомневаюсь, что в этом дело». Андрюха почесал затылок. «Меня, когда дед Мотя позвал, батя еще не вернулся. Времени мало прошло. Он, наверное, только с работы приехал. Значит, на самом деле, гости, давай шустрее. Интересно даже». Короче, во двор мы почти вбежали, но там было непривычно пусто. Хотя в это время тетка суетится в ожидании коровы. Настя по ужину соображает. Виктор идет в душ или на пруд. Зато входная дверь оказалась открыта нараспашку, а из дома доносились тихие голоса. Сразу и не разберешь, кто говорит. Я поднялся по ступенькам, а Андрюха шел следом. Едва переступил порог, сразу увидел тетку. Она стояла возле окна, обхватив себя руками, будто ей холодно. Особой радости на лице у Насти не наблюдалось. Более того, глаза горели какой-то даже ненавистью. «Здравствуй, Жорик!» Теткин взгляд метнулся куда-то в сторону, правее от входа. По направлению этого взгляда я и развернулся. В углу комнаты, на табуретке, скромно сложив руки на коленях, сидела Светланочка. Сергеевна.